Глава 8. Полуразрушенный комплекс Арес на некоторое время превратился в исследовательский центр квантовой теории. Не сказать, что для местных людей это было в новинку, но все же сейчас они очень старались понять то, что еще не до конца познано даже высшими формами разумной жизни. Канавалов и Князев бегали вокруг старой школьной доски и разрисовывали для Лэм все тонкости выведенной формулы. Богине было очень интересно наблюдать за тем, как гумениты стараются объяснить суть времени и квантовых событий, в которых даже ультиматы не сказать, чтобы очень сильно разбирались. «Таким образом, — заключил Коновалов, — если верить расчетам местного квантового компьютера, то мы можем проверить любую из вышеперечисленных схем на наличии канонического события». «Но тут и без проверки понятно, что это самое событие произошло, то есть мы уже пересекли горизонт». «Так, а вот это уже интересно». Лэм сделала пометку в записной книжке, которую ей выделили милые умные дедушки. «Что случилось бы, если, допустим, каноническое событие еще не произошло?» «Важно понять, сколько до этого события осталось времени», — пояснил Князев. «И Исаак может рассчитать, замкнется временная петля или же вы продолжите существовать, но в отдельной новой вселенной». «Погодите, а как же парадокс абсолютной пустоты? Хм, то есть убитого дедушки», — уточнила богиня. «Смотрите, вот вы говорите, что ваша телесная оболочка погибла при пересечении временной аномалии, так?» – поинтересовался Коновалов. «Все верно. Значит, вы какое-то время существовали в виде энергии, так?» «Очевидно. А судя из формулы, которую выделил наш кремниевый друг, на энергетическую составляющую подобные парадоксы повлиять не могут чисто физически». Даже на квантовом уровне, то есть даже если бы парадокс мертвого дедушки существовал именно в типичном для киношников в виде, мол, убил деда и стерся из пространства-времени, то на вас оно бы не сработало. Вот тут, видите? Дмитрий указал на собрание формул и обвел их мелом вовал. «Срабатывает четкое правило сохранения частиц». Мы все это время, извините за тавтологию, неправильно представляли себе путешествия во времени. Даже квантовый компьютер будет затрудняться отыскать именно ваше направление в будущем. Ибо с большей долей вероятности вы просто попадете в одну из потенциальных сотен. А может быть и тысячей новых. Насколько с точки зрения законов сохранения энергии это опасно для уже существующих ответвлений? Лэми всегда старалась думать наперед, и особенно когда вопрос касался ее близких. «Если честно, то процесс деления крайне губителен», — вздохнул Коновалов и обвел следующую группу формул. «Вот тут, видите, если прыгать во времени постоянно, то вы будете уничтожать рандомные ответвления в других вселенных. А это люди, ну и другие живые существа. Квантовые двойники из условных раздробленностей Вселенной?» Не только. Вообще данный квантовый компьютер, если верить формуле, берет мертвую вселенную, в которой на данный момент нет жизни, и выкачивает энергию для прыжка из нее. «Нет жизни, потому что она еще не появилась?» — уточнила лемия «Или ее уже просто там нет!» Понимаете, дверь берет энергию из генератора трещин только для запуска. Основное функционирование происходит на другом типе энергии уже после сформировавшегося соединения с другой вселенной. В этом фишка двери. И как нам сообщил Исаак вот эта буковка, видите, это некая первородная энергия, которая выбрасывается в космическое пространство сразу после рождения очередной вселенной. И мы сейчас говорим. Не про условное дробление, а именно про рождение новой с нуля, то есть после условного большого взрыва, если верить одной из основных теорий. И вот эта первородная энергия служит в дальнейшем для создания энергетических слепков, то есть душ всех живых существ. И именно ее дверь выкачивает из неживой вселенной, делая зарождение будущей жизни в ней практически невозможной. То есть дверь — это не просто портал с навигатором. Хуже. По своей сути, это могущественный проводник, который за считанные секунды может передавать огромные потоки энергии, а телепортация и перенос на другие временные сектора — это всего лишь одно из побочных явлений. При помощи двери вы можете создавать ответвление, используя первородную энергию либо уже мертвой вселенной, либо еще ожившей, если говорить простым языком. Деление и стирание, как вы сказали, от парадокса абсолютной пустоты не происходит. Выходит, я могу просто найти Мегарда и убить его, заключила Лемия. Все верно, но старый Мегард никуда не денется, вам придется провести очень много времени за квантовым компьютером, чтобы разыскать поток, из которого вы пришли, и чем мы дальше от канонического события, тем сложнее будет его найти. По сути, если вы сейчас отправитесь в прошлое и убьете новорожденного австрийского художника, мы изменений не почувствуем. Вы просто создадите очередное квантовое событие, которое приведет к условному дроблению. Поэтому, убив Мегарда сейчас, вы просто создадите новую версию, где ваш вид придется создавать уже вам. Если вам такое под силу, то почему нет? Но вы должны учитывать, насколько велико было влияние Мегарда на старую версию Вселенной. К примеру, сколько бы страшных жертв Вторая мировая не принесла, благодаря зверским экспериментам были добыты невероятные полезные знания, а наука и техника очень быстро скакнули вперед. Благодаря тем исследованиям и техническому прогрессу было спасено невероятное количество жизней в будущем, кто бы что ни говорил. «Потому если бы у меня была возможность убить зачинщика во младенчестве, подобно Терминатору, я бы этого не сделал». «Иуда!» — возмутился Князев. «Ты же воевал!» «Да, воевал», — вздохнул Коновалов. «Мы с Коляном, который комета, прошли до самого Берлина. Потеряли сотни друзей, видели такое, от чего спать не хотелось. Но такова судьба, такова наша жизнь. Я не собираюсь исправлять то, что уже было. Я стал таким, какой я есть, только благодаря тому, что уже случилось, Жора. Путешествие во времени и риск уничтожить потенциально невероятную вселенную лично для меня, как муравья, этого не стоит». А так, если убрать ответственность, если убрать любые моральные принципы, конечно, я против любой войны, ведь я знаю, какой ценой достигается победа. И что в конце? Все просто со слезами на глазах будут смотреть друг на друга, вспоминая вчерашних чудовищ Жора. То есть друг друга. Философично, — заключил Георгий Викторович и вновь посмотрел на доску. В общем, если хотите создать новую вселенную, дерзайте. Лично с вами и вашим народом от смерти Мегарда здесь и сейчас ничего не будет. Просто новые версии вас и вашего народа именно в этом ответвлении, скорее всего, не появятся, ибо вы, как совершенно справедливо заметили ранее, убьете дедушку, то есть прародителя. Но опять же, есть старая вы. Если у вас есть формула, как воспроизвести подобных существ, «Дерзайте! Формулы есть. Да, по сути, все есть. Просто теперь я не знаю. Мне нужно будет посоветоваться», — задумчиво ответила Лемия. «Если есть с кем, то почему бы и нет?» — пожав плечами, произнес Коновалов. «Выбор-то невелик на самом деле. Дать Мегорду сбежать, подождать, сколько вы сказали, десять миллионов лет, и все, ваш народ вновь будет торжествовать». А мой брат превратится в чудовище. Опять. Нет, я этого не хочу, но в любом случае спасибо вам большое за помощь. Я в очередной раз убедилась, что люди очень смышленые существа, даже если работают на чужеродном оборудовании. Лэмия попыталась улыбнуться, но вышла не очень. И вновь тяжелый вопрос, и не менее тяжелый выбор. «Справятся ли они с последствиями отсутствия Мегарда в новой вселенной?» «Биркин, я подошел к горничной, которая, словно Маргарита на балу сатаны, радостно встречала гостей. Можно тебя на минутку?» «Ирина, подмени меня!» — тихо произнесла Ириска и, размахивая пушистым хвостом, с самодовольной улыбкой подошла ко мне. «Чего желаете, Федор Александрович?» «Желаю сделать из тебя варежки», — сухо ответил я, отведя наглую девушку-собачку в укромный уголок. «Голубика и Монро проследовали за мной». Одна боялась толпу людей, которую нельзя убить, а вторая постоянно шептала, что никого тут не знает, и ей неловко. «Господи, ну что за самостоятельные барышни?» «Что-то не так?» — удивилась Ириска. «Все не так. Какого черта?» — злобно, но чтобы заметила только горничная, спросил я. «Ты обещала скромную заводскую вечеринку, а это что? Какого хрена ты закатила пати в стиле великого Гэтсби?» Посмотрите на людей, им все нравится. Нравится? Я полтора часа простоял в долбанной пробке, чтобы попасть на свой собственный завод. К тому же ты уверена, что наши основные покупатели, молодежь без денег, придет на подобный карнавал? Что-то я пока здесь таких не наблюдаю. Уже пришли? И еще придут? У нас в цеху фуршет на пять тысяч человек. Я сделала хорошую рекламу. Твою ж мать. Это город-миллионник. Сюда сейчас все жители стекутся, как узнают, что одна наглая горничная раздает игристое вино с бутербродами из красной рыбы бесплатно. Так вам нужны потенциальные покупатели или нет? Мне нужен был обычный показ, а не светский раут со сливками общества. К тому же сейчас здесь будет чрезмерное столпотворение. Вы плохо знаете Пермь, Федор Александрович улыбнулась Ириска. Здесь народ очень тяжело куда-то вытащить. На данный момент прибыло всего полторы тысячи человек, и то около двухсот из них блогеры со своими съемочными группами, и еще где-то триста родственники и друзья заводчан. Остальные, ну, дворяне и их прислуга с охраной. Прекрасно, выходит машины, мы будем показывать тем, кому до этого нет дела. Почему же мы создаем инфоповод, шум, хайп, если хотите? Но к тому же вечер только начинается, Федор Александрович. Я уверена, что чуть позже подтянутся и обычные люди. Смотри мне, Биркин, если все это... Я взглядом обвел шикарное убранство заводского двора. Зазря! Я с тобой такое сделаю. Ты себе и представить не сможешь. Надеюсь, в сексуальном плане? Даже не надейся. И что вас всех сегодня тянет на клубничку? Я отпустил Ириску. «Все, возвращайся к своей деятельности, а я буду просто наблюдать». «Наблюдать и записывать. Вечером нас ждет серьезный разговор». «Да, ваша светлость», — Ириска выглядела чрезмерно уверенной. Это меня обнадеживало, но сам факт того, что непосредственного начальника не слушают, все же коробил. Хотя, с другой стороны, я же пока ИО генерального директора, лишь временный управляющий, который вступил в должность из-за невозможности найти другого человека. А значит, мне иногда надо соглашаться с руководами. Иначе зачем эти самые руководы нужны правильно? К тому же это в первую очередь праздник, а праздниками нужно наслаждаться. В цеху все было обставлено соответствующе стилю вечеринки. Одно радовало, что хотя бы здесь не было реактивных перехватчиков и фонтанов, разве что шоколадные. Но это на фоне всего остального такие мелочи. Иногда между столиками попадались различные модели искр. От старенькой соточки до относительно современного бизнес-класса, который подозрительно походил на «Мерседес». Но атмосфера царила прекрасная. Ко мне очень часто подходили. В основном, конечно, брали интервью. Уточняли, когда уже им покажут виновников торжества. Кстати, что лично мне очень понравилось, на здоровенной сцене, где начался мой путь местного ультимата-производственника, играл настоящий оркестр. Живая музыка для этого мира — элемент роскоши. Но только если это не пьяные оры под гитару-шестиструнку во дворе. Увы, такое здесь тоже бывает, особенно на улице Лякишева, которая находилась через дорогу от моей обители. Пока рано об этом говорить, ко мне подошла Ксюша в блестящем серебристом платье. Но на данный момент все выглядит очень здорово. Твоему организатору бы праздники для дворян проводить. «Госпожа Биркин талантливо, спору нет, но, буду откровенен, это не совсем то, что я хотел». «Правда? Неужели не дожали?» — удивилась юная госпожа Артова. «Скорее, пережали», — с усмешкой ответил я. «Федор Александрович, ко мне из толпы подошла Сонечка. Ее тоже успели принарядить». «Прости, мне надо отойти», — произнес я, взяв Ксюшу за руку. «Ничего страшного, я все понимаю. Увидимся позже», — улыбнувшись, ответила юная госпожа Артова и, таинственно подмигнув, скрылась в толпе. «Так», — я повернулся к Сонечке, — «а ты почему не дома?» «Не могу я одна, мне нужна компания, вы же сами понимаете». С грустью вздохнула Белоснежка, но тут же постаралась улыбнуться. «И вообще я обещала, что буду помогать вам». «Ну, смотри». Все. Настроились на рабочий лад. Сонечка подошла ближе. Машины уже на сцене. Как только вы скажете, Стеллар. И поднимите руку вверх, оператор запустит механизм, и брезент соскользнет в сторону со всех автомобилей одновременно. — Здорово. Это ты придумала? — Госпожа Биркин, я лишь придумала, как поднять машины на сцену. Умница. — Знаю. Радостно улыбнулась Сонечка, а затем взглянула на часы. — Готовьтесь, Федор Александрович, скоро начнется. Хорошо. И действительно, ждать пришлось немного. «Леди и джентльмены!» На сцену вышел очень импозантный мужчина в черном смокинге, видимо, местный конференсье. «Рады приветствовать вас на этом чудесном празднике, где состоится настоящая революция автомобильного мира». Хе, революция в чем? «В дешевизне сырья? Или в отсутствии норм безопасности?» «Да, тут соглашусь. Хуже уже быть не может. Революционный подход, так сказать». А теперь передаю слово хозяину этого прекрасного дома. Федор Александрович сокин Ощущение, словно меня вызвали драться на ринг. Но ничего. Видимо, это необходимо для поддержания градуса шоу. Вытащив из кармана карточки с заготовками, которые пришлось штудировать весь день, я поднялся на сцену и, дежурно улыбнувшись, оглядел всех присутствующих. Гости замерли в ожидании. Казалось, что из-за воцарившейся тишины я смогу услышать собственное сердцебиение. «Добрый вечер, и спасибо за то, что пришли. Я правда очень рад, что все вы здесь». И мой взгляд наткнулся на Монро, которая внимательно смотрела на меня. В голове тут же проплыл разговор с сотрудниками скорой помощи. «Знаете, я повторял красивую...» но до безобразия фальшивую речь весь этот бесконечный день. В ней я должен был рассказать вам о прогрессии и технологиях, которые открылись шикарными перспективами для нашего предприятия. Я выбросил карточки, которые листопадом опустились на сцену позади меня. Только вот к черту это все. Простите, но я хотел бы начать с другого. Жест с разлетевшимися в разные стороны подсказками почему-то вызвал бурю оваций. Не совсем понятно почему, но пускай. Давайте лучше поговорим о житейских вещах. Вот, к примеру, сегодня я почти полтора часа имел честь наблюдать самые дорогие серийные автомобили, которые везли многих из вас сюда. Ко мне, на предприятие. Казалось бы, что есть машина? Способ самовыражения? Или же статусная вещь, которая должна кричать о своем владельце? Нет, друзья мои. Современный мир окунул нас в пучину кризисов, из-за которых мы начали забывать. Машина не аксессуар и не роскошь. Машина это в первую очередь транспорт, а во вторую все остальное. Я не спорю, что мир современных технологий открыл нам доступ к выбору. Мы можем добавлять различные функции, можем даже улучшить характеристики автомобиля, если захотим. Но как быть тем, кому все это не нужно? Как быть тем, кто хочет просто сесть и ехать? Без бриллиантов и прочей вычурности. Без спортивного двигателя, который потребляет несколько ведер бензина в минуту. Оглянитесь вокруг, друзья мои. Все, что вы видите, сделано простыми людьми. Без титула, без высокого звания и даже без военного ранга. Людьми, которые вложили в это предприятие всю свою душу а некоторые продолжают вкладывать ее и по сей день. Так почему эти люди вынуждены передвигаться на общественном транспорте? Это как минимум несправедливо. Они не виноваты в том, что где-то затопило завод с полупроводниками. Они не виноваты в том, что мои малость зажравшиеся конкуренты завышают цены, пользуясь ситуацией на рынке и набивая свои карманы. Почему? Да потому что у людей просто нет выбора. Но сегодня я хочу бросить сложившемуся порядку вызов и представить вам первый шаг к доступному личному транспорту для всех. Встречайте, Стеллар! Взмахнув рукой, я аккуратно отошел на несколько шагов в сторону, наблюдая за тем, как механизм ловко смахнул брезент с наших машинок. Публика была в восторге, правда, не совсем понятно почему. Оскорбил имперских предпринимателей. Поддался эмоциям. Класс. А еще я уверен, что на презентации, благодаря Ириске, нет и 10% потенциальных покупателей. На большом экране тут же включились кадры с испытаний. Скажу откровенно, нам есть куда расти. И мы будем стараться улучшить качество данной линейки автомобилей. Ну а пока представляем вашему вниманию самые бюджетные седан и купе в Российской империи. Чуть позже вы сможете лично все рассмотреть». Договорить мне не дали, ибо все присутствующие вновь начали неистово аплодировать, а я почувствовал очередной прилив энергии. «О, нет, если мои пальцы начнут испускать молнии прямо на сцене, это может вызвать слишком много вопросов». Махнув ведущему, я со скоростью пули забежал за сцену и притаился в углу. Ох, какое же это невероятное ощущение, когда сила струится по венам, словно прохладный эликсир. А молнии между пальцами настолько яркие, что сюда уже вовсю бежали технари, обслуживающие подсветку. — Все в порядке, парни, — я вышел из-за кутка. Небольшая проблемка с магией. — Не горим? поинтересовался худощавый техник. Нет-нет, все в порядке, отозвался я и поспешно спустился в зал. Кстати, по поводу посмотреть поближе. Как выяснилось позже, Ириска вообще позабыла про все творческие границы. «Друзья, а сейчас мы приглашаем всех желающих на полигон, где три именитых пилота сразятся за первенство на заряженных версиях Стеллара», радостно объявил ведущий. Сразятся за первенство? Так и хотелось спросить. Друзья, а здесь хоть кто-нибудь уверен, что заряженная версия Стеллара может сражаться? Откупорив ржавую металлическую крышку, трое мужчин в черных мотоциклетных костюмах проникли в небольшое подвальное помещение. «Ну и вонища!» — выдохнул Пайман, вытаскивая из кобуры старый советский фонарь. «Вы уверены, что это хранилище ворона? Ощущение, будто здесь кто-то сдох. И, судя по ароматике, уже давно». Как это раньше было канализационным стоком. Давно, правда. Ворон тут еще в начале нулевых ливневку сделал, а затем остатки трубопровода переместил. Был на коротком поводке у местных заправил, пока те его не вышвырнули, ответил Вин, оглядываясь по сторонам. Не, ну про сдох Пайман не ошибся. Ситри указал на останки местного жителя из отряда грызунов. Видать, не выдержало сердце канализационного поэта. «Ты совсем идиот?» — возмутился Вин. «Опять принял свою дрянь перед выходом?» «Ага. А что? Работа нервная. Ворона загасили, походу, из перми ни слуху, ни духу. Я на жестком стрессе!» «Нет, ну правда, идиот!» «Обреченно вздохнул последователь псов апокалипсиса!» «Сейчас нужно разыграть самую важную карту! Впереди последний рывок, а вы ведете себя как подростки, ей-богу!» — Если Люцифер доберется до первого источника, он отдаст мне голубику, — задумчиво произнес Ситри, глядя на почерневшие от времени потолки древнего подвала. — Идиот! — заключил Вин. — Знаешь, голубика не из тех, кого можно будет прищучить обычной магией. — Я подавлю ее волю, сила первого источника, абсолютно! Ты переоцениваешь ее. — Кстати! — — подал голос Пайман, остановившись возле ржавой двери. — Я бы выбрал Гризли. — Еще один! — обреченно вздохнул Вин. — Вы серьезно, парни? Вам что, по шестнадцать лет, чтобы разговаривать о девчонках именно сейчас? — Сокин сто процентов шпилит обеих, — с нескрываемой завистью произнес Ситри, разглядывая старый указатель. — Вот. «Как так вышло? И кровь-то у него особенная, и завод-то он себе забрал!» «Еще и девчонок прижучил! Как, скажите, мне такое получилось?» «Дворяне, что тут еще сказать?» — хмыкнул Пайман, разворачивая коробку с ключом. «Родился под солнцем, да еще и с серебряной ложкой во рту. Одно радует, синий его предков прикончил». «Ой, сколько таких ублюдков по всему миру! Но как получу силу, поймаю Осокина и станцую на его костях Пого!» «Что?» — Вин посмотрел на своего боевого товарища. «Пого? Ты в восьмидесятые попал? Сейчас уже никто так не говорит. Ох! Я буду вынужден конфисковать твою дрянь, пока мы не закончим с Асокиным и Аресом» мне ее психотерапевт прописал сказал что у меня эмоциональное выгорание вот возьми это самое эмоциональное выгорание и запихни себя в задницу надоело как только улей благополучно уничтожили а культ опрокинул нас всех вы как с ума посходили ведете себя как конченые или как подростки депрессивные что с вами такое такая фигли делать вин «Нет, ну я серьезно. Мне приходится притворяться, что я верю в успех мероприятия, впрочем, как и всем остальным». «Ой!» Ситри хлопнул себя по лбу. «Молодец, брат!» — с негодованием прошипел Пайман. «Нет, эта дрянь реально хреново на тебя влияет. Слабоумием наделяет твой и без того неблестящий мозг». «Так, стоп!» — Вин поднял руки. «Пайман, Ситри говорит правду». «Братан, ну, а ты сам посмотри!» «Куда посмотреть?» Пес подошел и резким движением выхватил старый фонарь из рук пса. «Пайман, куда мне посмотреть?» «Я должен был принести голову Асокина Люциферу еще месяц назад. Именно я спонсировал синего, пока он пытался вывести магический блокиратор. А еще я спонсировал миссию в Пермь!» «И все это, чтобы перед самым финалом узнать, что вы все меня поимели?» Так что ли? Я рву жопу, чтобы у всех вас была стабильная работа, чтобы каждый из вас мог по выходным жрать настоящий дор, мать его блю, а вы за спиной превращаетесь в маркизов де генератов, а потом я узнаю, что вы еще и ни хрена не верите в миссию нашей общины, нашей мать ее общины. Вин размахнулся и влепил Пайману мощную пощечину. «Вы в своем уме? Я за вашей задницей перед Люцифером отвечаю. Он же постоянно спрашивает, как у нас идут дела. А я, как последняя тряпка, отвечаю, что все без изменений, без изменений. усука сука, как же вы все меня дико раздражаете. Асокин убил всех моих братьев и друзей». Ситри опустил голову. «Смерть играет со мной, но в итоге лишь дразнит. Наши дни превратились в погоню, но такую медленную, как во сне, когда бежишь словно в киселе. Каждый день я вижу ее, она улыбается мне из зеркал. Она шепчет, что все кончено, что я обязательно буду следующим, что король Блич придет за моей душой. И как, простите, после всего этого мне верить в успех нашей операции? А вот так!» Гневно прорычал Вин и, выхватив из рук Паймана ключ, вставил его в замочную скважину. «Все, хватит возиться и ждать у моря погоды. Возьмем то, что ворон испугался применять». Ржавые двери со скрипом разъехались в разные стороны, а старый прожектор с треском зажег лампу внутри себя, осветив огромную черную сферу. «Генератор трещин!» Пайман не верил своим глазам. «Но откуда?» Места знать надо, Ворон прекрасно понимал риски, поэтому заблаговременно выслал Люциферу координаты и ценные указания, если что-то пойдет не так. И поскольку есть вероятность, что сейчас абсолютно все идет не так, пришло время сыграть по-крупному, заключил вин и зашел в небольшой зал. «Вне всяких сомнений, пермские агенты Кла готовы отразить атаку теней за городом. Но как они будут себя вести, когда мы откроем сразу несколько трещин прямо в центре Перми?» «Сконцентрируем внимание на монстрах», — догадался Ситри, — «а затем нанесем удар по аресу». «Правильно, маркиз Дегенерат. Видимо, твои мозги еще не успели окончательно сгнить от таблеток». «Что есть, то есть». «Идиот, ну ладно. Надеюсь, что теперь ваша вера восстановлена, ибо до первого источника теперь рукой подать. Но в первую очередь глаза Вина блеснули ярко-розовыми огоньками во мраке зала. Порвем на мелкие кусочки Осокина!» «Отличный план!» «Да, реально отличный!» «И без вас, знаю!» — фыркнул пес. «А теперь дуйте за тросами! Сферу надо отсюда достать!» И покрышки несите. Черт знает, можно ли ее сильно трясти».